Глава шестая. Кать, нет, ну ты представляешь, Кать. А он мне так и говорит. Я тебе говорит, не осел. Нечего мне тут перед носом морковку вешать. Ну, то есть он не говорит, нечего, Кать. Он матерится. Через слово Кать матерится. Сам говорит, все себе куплю, что захочу. И купил. Приволок домой компьютер. Новый совершенно, все в фирменных коробках. Да не приволок, Кать, он доставку заказал. Представляешь? Пришел мужик из магазина, все ему установил, по имени-отчеству называл, Максим Иванович, можешь себе представить. Он теперь ночами играет, в школу то опоздает, то вообще не пойдет, и ходит все время с красными глазами от этого компьютера. Оценки у него... С двойки на тройку, Кать, в десятый не возьмут. Теперь ему только в колледж поступать. Я ему говорю, Максюш, ты колледж-то выбрал себе? А он говорит, не нужен мне твой колледж. И еще так передразнивает меня. Кохлеш. Не нужен мне он. Я себе на жизнь и так заработаю. А если будешь нормально себя вести, и с тобой поделюсь. Это он мне, матери своей говорит. Представляешь? Катя, откуда у него деньги? Мне не говорит. Может быть, хоть тебе скажет. Катька, я боюсь. Я ночами не сплю. Катька, вот все время жду, когда нас ограбят или убьют, или... Ой, да чура, да за что же нам такое горе? Ну ты подумай! Не о таких каникулах она мечтала, трясясь в переполненном сидячем вагоне поезда на Барнаул. С тех пор, как она сошла на перрон, мама говорила только о Максиме. Конечно, когда его не было дома, то есть почти постоянно. Новый год он с ними не отмечал. Мама без остановки звонила ему, плакала, ругалась, угрожала вызвать полицию. Но Макс, похоже, уже понял, что это пустые слова, и просто вешал трубку. На Рождество он, наконец, появился, принес им обеим в подарок одинаковые золотые серьги. Мама дрожащими руками взяла коробочку, пробормотала Спасибо, сынок, и убежала в туалет заливаться слезами. Макс проводил ее каким-то новым, смущенно презрительным взглядом, а потом спросил у сестры: Что, так и ревет? Ревет, ответила Катя. Макс, «Откуда у тебя деньги?» Брат выматерился. Катя скривилась. «Материться ты научился, это я поняла. Деньги откуда?» Макс молчал, глядя в пол и сжимая кулаки. «Макс, мы хотим знать. Если это что-то незаконное, то...» «Да пошла ты!» Яростно взвизгнул он, и Катя испуганно отшатнулась. «Почему нельзя просто порадоваться, а?» Какого чёрта ты мне тут устраиваешь допросы? Я тебе, сука, подарок принёс. Для вас, сука, стараюсь. Я тебе не сука. Катя с отвращением бросила на стол блестящий подарочный пакетик. Сдай в магазин. Будет тебе на сигареты. Макс схватил серьги и, подскочив к окну, швырнул их в форточку. Пошла ты! Пошла ты! Он вцепился в подоконник с крюченными пальцами и глубоко с присвистом задышал. Спина ходила ходуном. Кате было страшно. Еще год назад они с братом вместе гуляли по магазинам, выбирая маме подарок на сэкономленные карманные. Теперь все это казалось далеким и нереальным, как кадры из детского фильма. Наверное, нужно было еще что-то сказать. Но слова не шли на ум. Катя еще немного постояла молча и ушла на кухню наливать чай. Скорее бы каникулы закончились, чтобы можно было вернуться в общежитие к девчонкам. Она услышала, как Макс вышел из комнаты и снова стал обуваться. «Сынок, подожди!» Мать выскочила из ванной. «Господи, да сколько ж можно! Подожди, ведь сегодня такой праздник!» «Семейный праздник, Максюша!» Из прихожей донеслись звуки борьбы. Мама ахнула и взвизгнула. Заскрежетал замок, потом хлопнула железная дверь. На лестнице послышался топот. Катя встала со стула и подошла к матери. Та сидела на табуретке под вешалкой и растирала запястье. «Вывернул Кать!» С каким-то полудетским удивлением, сказала она, глядя на руку. Вон какой большой стал. Эх, Катька, был бы у нас отец. Это ей, маме, самой нужен отец, вдруг поняла Катя. От этой мысли стало неуютно и тоскливо, будто в открытую форточку ворвался ветер и выстудил всю их маленькую квартирку, пахнущую разогретым супом и ладаном, который мама в последнее время полюбила зажигать перед недавно купленной в церковном киоске иконой всех скорбящих радость. Катя вздохнула и осторожно подняла маму на ноги. «Пойдем, мама, я там свежий чай заварила». Мама послушно встала и пошла с ней на кухню. Катя усадила ее все еще разминающую запястье за крохотный стол у окна, сняла с полки мамину любимую кружку и достала из холодильника тарелочку с нарезанным лимоном никогда еще она не чувствовала себя такой взрослой и это ощущение ей совсем не нравилось несколько раз за каникулы катя съездила к бабушке бабушка ее любила и совсем не говорила о максиме самое большое вздохнет беда с парнем может потому что макс ей не настоящий внук мама родила его от второго мужа с которым развелась десять с лишним лет назад а Катин отец, сын бабы Зои, умер почти сразу после рождения дочери. Мама рассказывала, просто однажды утром не проснулся. Врачи объяснили сердце. Бабушка помогала вдове сына с обоими детьми, но Катю всегда выделяла. Вот и теперь любимая внучка сидела в старом кресле перед выключенным телевизором и выбирала из пары десятков подаренных учениками коробок любимые конфеты. Желейные, пролине и фрукты в шоколаде. Бабушка иногда отвлекалась от разгадывания кроссворда и начинала расспрашивать про жизнь в общаге, учебу, подруг. А Катя вспоминала истории, которые могли бы показаться бабушке забавными или интересными. Рассказала ей про Леночку. Пока она говорила, бабушка то хмурилась, то поджимала губы, а в конце сделала какой-то совершенно неожиданный вывод. «Не водись с этой Леночкой, Катерина. Вот здравствуй и прощай. Ничего больше». «Почему?» — Катя выпучила глаза и закашлялась, подавившись шоколадной крошкой. «Такая дружба до добра не доведет». Сняв очки, бабушка подняла глаза от журнала и строго посмотрела на растерянную внучку. «Ты мне не веришь, конечно. Молодежь вечно думает, что старики умом тронулись». «Твоя Лена пищит-пищит, а потом себя покажет. Отскочить не успеешь. Парня у тебя уведет или директоршу вашу против тебя науськает. Растась с ней уже, сюси-пуси». «Вот посмотришь, Катерина. А в эти ее странные дела с тетями и бабушками вообще не лезь. Не твоего ума это дело. Если там правда какая-то секта, то лучше туда и носа не совать». И поумнее тебя люди квартиры переписывали и в психушку ложились, а то и похуже что-нибудь. Катя молчала, пораженная такой реакцией. Бабушка, крякнув, поднялась со скрипнувшего стула и подошла к Кате, шаркая войлочными тапочками по вытертому паласу. «Авантюристка ты моя!» — Теплая ладонь легла ей на затылок и едва ощутимо погладила. «Я ж тебе только добра желаю». И ты уж меня не подведи, Катерина. Не связывайся с плохой компанией в этом своем Новосибирске. Учись хорошо, получай диплом, работай честно, и все у тебя будет в порядке. И я о тебе позабочусь как смогу. Вот увидишь. Ладно, ладно, ешь конфетки. Ешь, пока рот свеж. К началу школьных занятий Брат все же вернулся домой. Может быть, внял ежедневным материнским уговором, а может, испугался комиссии по делам несовершеннолетних, которой угрожала классная руководительница. С мамой и сестрой он почти не разговаривал, но суп и котлетки ел с удовольствием. Посуду не мыл, одежду швырял кучей в стиралку, уроки не делал, но ночевал дома, и мама была почти счастлива. Теперь на Катю свалилось вдвое больше домашних забот. Уборка, стирка, готовка, глажка. Она должна была следить за тем, чтобы Макс вовремя вставал в школу и отзваниваться маме каждый раз, когда он уходил или приходил. Мама только работала и спала. А если выдавалось свободное время, смотрела по телевизору бесконечные ток-шоу или молилась в их с Катей комнате. Тогда... Квартиру наполнял приторный тяжелый запах церковных благовоний, а из-за закрытой двери слышался мамин дрожащий голос, выводящий «Отче наш» или символ веры. Максим поплотнее втыкал наушники и нырял в комп, а Катя сидела с ногами на стуле у кухонного стола и тянула, тянула бесконечный горячий черный чай, заедая его куском сахара. Лучшая школьная подружка Ирка сразу после сессии улетела с родителями в Таиланд в награду за отличную учебу. Они и увидеться толком не успели. Катя считала дни до возвращения в колледж и даже зачеркивала бы их в календаре, висевшем на стене кухни, если бы не чувствовала, что маму это сильно обидит. Взятая у бабушки старая книжка совершенно не шла. Мысли соскальзывали с истории двух капитанов на свое. Каждое предложение приходилось перечитывать раза по три. «Возы с матрацами стоят во дворе». Матрац. Матрац. Какое дурацкое слово. Нормальные люди говорят «матрас». Хотя так получается похоже на матрос. Почему его вообще так назвали? матрас? Из этого тупого оцепенения ее выдергивала мать возвращалась на кухню, расслабленно улыбаясь и благоухая ладаном, и спрашивала что-нибудь типа «Ну что ты дергаешь ногой, как припадочная?» «Кать, ты бы лучше помолилась со мной, вон, про учебу хотя бы». Катя замечала, что ее нога действительно отстукивает в воздухе какой-то бешеный ритм и садилась на нее, чтобы не раздражать маму. В последний день перед отъездом мама принесла для Кати подарок новый пуховик». «Вижу же, что старый не хочешь забирать», — сказала она с заговорщическим видом, разворачивая хрустящий кулек. «Ну, оно и понятно. Новая жизнь, мода. Вот, смотри, совсем взрослая барышня у меня будешь. Но как, нравится?» Катя была в восторге. Чёрный пуховик до колена хоть и был куплен без примерки, Отлично подчеркивал фигуру, а большой капюшон с искусственным мехом можно было натянуть до самых глаз, прячась от холода и снега, или красиво разложить на плечах, распустив поверх волосы. «Космы только не морозь, усмехнулась мама, и Катя почувствовала в ее голосе любовь впервые с тех самых пор, как вернулась домой. Она бросилась маме на шею и крепко ее обняла. Спасибо, мамочка. Спасибо. Мама растроганно гладила ее по спине. Учись хорошо, Катька. На тебя одна надежда. Умница ты моя. Красавица. Максим презрительно фыркнул и снова уткнулся в комп. На автовокзале уже у платформы мама сунула ей в руку две тысячные бумажки. На такси тебе и на конфеты. Она чмокнула дочь в замерзшую щеку. Не упади там по дороге, скользко наверняка. Зарплату получу, пришлю деньги, как обычно, а это тебе просто так, на дорожку. Катя тоже поцеловала маму в щеку и с удивлением почувствовала, какая эта щека стала мягкая и дряблая. Неужели мама за полгода так сильно постарела? Или Катя раньше, еще когда жила дома, не замечала, как она меняется? Бабушка ее не провожала. Накануне прихватило сердце. Вызывали скорую. В больницу Катя уже не успевала, а телефон в палате интенсивной терапии держать не разрешали. Мама пообещала обязательно передать привет. Но Кате все равно было обидно, что она не обняла бабушку перед отъездом. «Звони почаще». Мама махала Кате в окно автобуса. «Надевай шапку! Не мерзни! Учись хорошо!» Катя махала ей в ответ, но на душе было грустно и тревожно. Сейчас она уедет, а мама пойдет домой, где Макс уже начал распускать руки. Дорога до колледжа показалась короткой. Связи на трассе почти не было, поэтому Катя заранее скачала на телефон побольше музыки. Глядя в окно, она рассеянно наблюдала, как мимо проносятся заснеженные поля и леса, и каждую песню, звучавшую в наушниках, примеряла к себе. Вот она в красивом платье гордо отказывает поклоннику, который не замечал ее, пока она была невзрачным подростком. Вот она горько и отчаянно плачет об умершем женихе, а тут уже бежит за любимым сквозь ледяные поля, и будет ему вечно верна, даже если он ни разу не оглянется. Автобус был набит битком. Рядом сидел мрачный мужчина лет сорока в огромной оранжевой куртке. Когда он шевелился, Катя стыдливо убавляла звук, но потом, осмелев, снова прибавляла. Она то переживала, что мечтает слишком громко, и весь автобус над ней смеется, то раздраженно фыркала. «Да кому какое дело?» и снова прижималась разгоряченным лбом к замерзшему стеклу. Образ любимого в мечтах был расплывчатым. Катя смутно представляла длинные темные волосы и нежную задумчивую улыбку, как на одном из рисунков, которые Ирка пачками сохраняла в телефоне. Вроде как это был эльф с каким-то мудреным именем, но Катя думала, что он очень-очень человеческий и именно такой ей бы подошел. Она даже думала попросить Ирку переслать ей эту картинку, чтобы распечатать и повесить над кроватью, но постеснялась. Она попыталась вызвать в памяти того юношу, но получилось не очень. Подлое воображение дорисовало дивному эльфу волосатый кадык и россыпь багровых прыщей на лбу, как у Мишки Великанова. Хмыкнув, Катя попыталась отогнать неприятный образ, но он тут же дополнился каской, спецовкой и большим гаечным ключом, торчащим из оттопыренного кармана. На фоне фырчал заведенный трактор, густо пахло свежим коровьим навозом. Катя громко хрюкнула, и сосед почти заснувший резко дернулся и уставился на нее. "Что?" спросил он сиплым, спросонье голосом. «Ничего», — вежливо ответила Катя. «Вы спите, спите. Смех без причины — признак дурачины». И опять захрюкала, не в силах удержаться. Сосед недовольно заворчал и отвернулся, натянув на уши капюшон куртки. Когда Катя, наконец, добралась до общежития, уже смеркалась. В автобусе она то и дело беззвучно хихикала и чуть не взвизгивала от радости. «Каникулы закончились!» Даже непонятно, чего она так мечтала о них. Ей не терпелось, наконец, зайти в свою комнату, увидеть соседок, бросить тяжелый рюкзак и завалиться на высокую кровать. Она тепло поздоровалась с вахтершей, поднялась по лестнице на второй этаж. Не доставая ключ, на удачу толкнула дверь в комнату. Открыто. «О, привет!» Вика, еще не снявшая уличные одежды, отвлеклась от сумок и кинулась радостно обнимать подругу. «Какие люди! Катюнь, я так соскучилась, если честно! Так соскучилась! Ну как ты там? С братом не ругались? А мама как?» «Привет, привет!» — поздоровалась Надя, сидевшая у себя на кровати с телефоном. «Как? Каникулы прошли?» «Отлично!» — радостно сказала Катя, крепко обнимая Вику. «Ну, то есть нормально. Не сильно ругались». «Вика, да дай ты мне рюкзак поставить. А у вас что как?» «У меня тоже нормально». Надя отложила телефон и потянулась. «С детьми ездили на елку, в театр, в ледяной городок на набережной». «А мы никуда не ездили». Вика уже вытаскивала из сумки знакомую кастрюлю. «Зато мама опять пирожков напекла. Налетайте, девчонки, с капустой, с мясом». Вот эти круглые, с яблоками и корицей. Осторожно, они немножко текут, когда кусаешь. Руки подставляйте или тарелочки возьмите, а то сразу уделаетесь, а там в прачечной какая-то беда с водой. Обещают только к среде все наладить. А Леночка что, не приехала? Кровать под Катиной была пуста. Ничего не изменилось с того момента, как они все вместе покинули комнату, сдав последний экзамен. «Нет», — немного растерянно сказала Вика. «Вообще это уже странно, да?» «Может, она все таки бросила колледж?» Надя взяла из Викиной кастрюли пирожок. «Спасибо, Вик. Мама у тебя отлично печет. «Но она же вроде не хотела тут учиться», — продолжила она свою мысль. «И на экзамены не приехала». «А может, она серьезно болеет?» У Кати в животе медленно сдувался шарик, наполненный радостью. «Давайте...» Спросим завтра у Елены Алексеевны. «Давайте». Вика тоже взгрустнула, но тут же встрепенулась. «Ну ты пирожок-то ешь, чай наливай, я согрела. Там внизу расписание вывесили. Первой парой будет хирургия. Вот так подарок». «Кончились праздники», — Катя завела глаза на лоб. «Какие уж тут подарки. Февраль наступил. Разве что на день Святого Валентина. Но завтра только второе». «Надеешься, что на День Святого Валентина крыса подарит тебе свое увольнение?» — хмыкнула Надя, беря из кастрюли второй пирожок. «Не», — Катя тоже взяла второй и сразу же убедилась, что начинка и правда жидкая. Скользкий кусочек яблока упал на чистые брюки. Вика захихикала и протянула ей полотенце, которым была накрыта кастрюля. «Вдруг она влюбится и станет подобрее, а?» «Сомневаюсь», — протянула Надя. Она даже постарше меня, если не ошибаюсь, а у нее до сих пор никого. Сама слышала в деканате, как она говорила, что живет одна с котом, и ее все устраивает. Игорь Николаевич что-то там шутил в своем духе, но с крысой шутки плохи. Поужинав, соседки принялись за уборку. Вынесли на помойку засохшие еловые ветки, игрушки с них сложили в коробочку и поставили на шкаф. Сняли гирлянду с окна и мишуру со стен. Подмели и вымыли пол. «Не хочется даже», — жаловалась Вика, сматывая гирлянду в клубок. «Она так комнату оживляла!» «Сматывай, не жалей!» Катя соскребла ножом с рамы намертво приливший кусочек скотча. «Иначе к следующему Новому году она смертельно надоест, и никакого праздника не получится!» Засыпая, Катя загадала. Если Леночка приедет завтра утром, то вся их комната сдаст летнюю сессию на отлично. Если нет, к концу года все они встретят свою вечную любовь. Она любила загадывать что-нибудь такое, где не было плохих вариантов. Получалась такая беспроигрышная лотерея. На утро Леночка не приехала. Хирургия... Снова началась с перечисления по фамилиям. Крыса не доверяла старостам групп, которые «нет-нет», да и ставили плюсик напротив фамилии отсутствующего студента, поддавшись жарким уговорам прогульщика. «Савельева?» «Здесь!» «Хорошилова?» Молчание. «Хорошилова!» Крыса, недовольная заминкой, подняла голову и цепким взглядом обвела группу. «Ее нет!» Вика откашлялась. «Наверное, еще болеет». «Ах, болеет!» Светлана Геннадьевна повела бровями, и ее лицо приняло еще более презрительное выражение, чем обычно. «Надо же, какая нежная принцесса! Болеет она! Чернова! Здесь!» «Ты видела, какую она рожу состроила?» злилась Вика по пути на анатомию. «Нежная принцесса! Дура, что ли, совсем?» если заболел человек. «Вообще это и правда странно», спокойно сказала Надя. «Если она простыла, то давно должна была уже выздороветь. А если у нее что-то серьезное, то нужно академ брать. Ладно, зачеты, но она ведь и экзамены не сдала. И во втором семестре не появилась. Почему она все еще в списках? А тебе что, жалко, что ли?» напустилась на нее Вика. «Ну, приедет и сдаст. И вообще...» Надо Елену Алексеевну спросить, что с Леночкой происходит. Она же наверняка была на каникулах у родителей. Значит, видела ее. И должна быть, как она выражается, в курсе. Давайте так и сделаем, — решительно подытожила Катя. В среду у нас фармакология, там ее и поймаем. Ну, это если Леночка до того времени не вернется. В среду они и прождали Елену Алексеевну у кабинета до самого звонка. Но та так и не появилась, и пришлось зайти в кабинет ни с чем. Половину пары Вика и Катя нервничали, бестолково листали конспекты и перешептывались. К середине пары директриса, наконец, почтила группу своим присутствием. Но ее тут же захватили в плен другие студенты. Кому-то нужно было пересдать экзамен, кому-то зачет, кто-то забыл дома ключ от общежития и поругался по этому поводу с бабой Таней. Когда занятие, наконец, закончилось, подруги, собрав со стола учебники и тетрадки, первыми выскочили из кабинета и поймали уже уходившую Елену Алексеевну. «Лен Алексеевна», запыхавшись, обратилась к ней Катя. «Мы хотели про Хорошилову спросить». «Она все еще болеет». По лицу Елены Алексеевны пробежала еле заметная тень. «Но не волнуйтесь, она уже очень скоро приедет и снова будет учиться с вами». «Да чем же таким она болеет?» — ахнула Вика. «В декабре заболела, а тут февраль начался». «Это врачебная тайна», — отрезала Елена Алексеевна. «Идите, Ермоленко, на физкультуру». «У меня освобождение», — пробормотала Вика, и Катя внезапно вспомнила, что же такое она собиралась сделать на каникулах. «Сходить к врачу и выпросить освобождение от физкультуры». Конечно, не сходила. Совершенно из головы вылетела. Теперь еще полгода этой мороки с отжиманиями и прыжками через козла. Тогда идите в общежитие, займитесь домашним заданием. Директрисе явно не терпелась отделаться от второкурсниц. С Хорошиловой все будет в порядке. Вы уж потерпите еще немного, и она к вам вернется. Катя и Вика смотрели, как Елена Алексеевна удаляется от них по коридору. «Что за чушь?» — первой тихо высказалась Катя, когда директриса исчезла за поворотом. «Не знаю». Вика повернулась к подруге. На ее лице было написано «недоумение». «А ты звонила Леночке?» «Да, несколько раз», — Катя пожала плечами. «Абонент недоступен, бла-бла-бла». «Последний раз сегодня утром набирала. Думала, вдруг не придется к Елене Алексеевне приставать». «А толку-то?» Вика махнула рукой. «Она говорит, что Леночка очень скоро приедет и снова начнет заниматься. Но как, если она даже сессию не сдала? Когда она все это будет делать? Сумка-то так и стоит под кроватью, видела?» «Видела», — отозвалась Катя, пытаясь поймать какую-то мысль, промелькнувшую в голове. «Сумка». «Кстати, Лен Алексевна и в декабре это говорила». Сначала завтра приедет, потом в понедельник приедет. Теперь уже февраль, а у нее все завтра, да очень скоро. Фигня какая-то. Завтраками нас... А давай сами поедем к ней, — перебила ее Катя, и Вика чуть не подавилась от внезапности предложения. — Кать, да куда же мы поедем? Мы даже не знаем, где она живет, — пробормотала она растерянно. — Спорим, Елена Алексеевна нам не скажет? Вон она какая недовольная сейчас была. Как будто мы вообще должны сделать вид, что так и было. Как это не знаем, — возразила Катя. Она ж сама говорила, лебяжье, старица и камень. Леночка из Лебяжьего, если я ничего не путаю. Значит, надо найти это место на карте и поехать туда. Да хоть в ближайший выходной, в субботу с утра. Ехать туда долго, значит, выехать нужно рано, на первом автобусе. «А как мы это объясним ее родителям?» «Ну, когда заявимся туда со странными вопросами». Вика, похоже, все еще не верила в серьезность намерений подруги. «Скажем, что привезли ей учебники. Ей же надо к пересдаче готовиться. Я ей свои конспекты как раз отвезу, которые мне пока что не нужны. И сумку для ее Маринки возьмем, а то день рождения был сто лет назад, а подарок так и валяется в шкафу». «Ну...» Но... «Может быть». Вика все еще пыталась осознать, на что она подписывается. «Но там же надо еще ждать, пока довезут со станции, помнишь? А нас повезут?» «Повезут», — уверенно сказала Катя. «А чего не повезти? Мы ж не убивать и грабить едем. А если не повезут, то пешком дойдем. Главное — выехать пораньше. Господи, физра!» Катя сообразила, что звонок уже отзвенел. Только его эхо гуляло по коридору. А физкультура-то в соседнем корпусе, и форму она не переоделась. «Прогуляй», — смело сказала Вика. «Раз уж так, то пошли в общагу. Поищем это дурацкое лебяжье на Google картах Пойдем». Катя взглянула на нее с благодарностью. «Только быстрее, пока нас никто из преподов не засек».